Однако сегодня им не везло. Более двух часов Мазовецкий прохаживался по шоссе, безуспешно пытаясь остановить подходящий транспорт. Но мотоциклистов, как назло, не было. В кузовах большинства проходящих машин сидело по нескольку солдат, а в кабинах офицеры. Несмотря на все попытки унтерштурмфюрера привлечь к себе внимание, ни один из водителей даже не притормозил. Очевидно, срабатывал строгий приказ — за пределами города не останавливаться. Тем временем солнце клонилось к закату, машины стали появляться все реже и реже, из крепости вообще никто не выезжал и не выходил, словно там все вымерли. — А к вечеру на окраины выходят усиленные жандармские патрули, — напомнил Николай, которому — Такая охота за языком начала надоедать. Он считал, что неудача постигла их потому, что нет Беркута. Тот обязательно что-нибудь придумал бы. Да и на шоссе он вел бы себя активнее, чем м о з а в е ц к и й Подежурив еще некоторое время, они решили возвратиться на базу. Шли молча, злые. День потеряли и приказ не выполнили. А ведь понимали... Как нужен сейчас этот рыцарь? Будем надеяться, что ребятам Вознюка повезет больше. Нарушил молчание м а з а в е ц к и й когда они миновали колодец и, пройдя небольшую поляну, начали спускаться в поросшую ельником долину. Возможно, сейчас они тоже топают к лагерю и надеются, что задание удалось выполнить м а з а в е ц к о м у и Крамарчукову. «Да не отчаивайся. Отдохнем мы на рассвете, снова придем сюда. Что-нибудь да...» Договорить да м а з а в е ц к и й не успел. к а р а м а ч у к вцепился ему в плечо и заставил присесть. Тропинка, и з м е н и в ш а й с я склоном холма, брел, сгибаясь под тяжестью ящика с патронами, какой-то человек, выленивший красноарамейской форме. Вокруг никого. Куда и откуда он шел... Оставалось пока загадкой. Оба понимали, что незнакомец не мог быть бойцом ни одного из известных им партизанских отрядов, поскольку в этой части леса они не базировались. «Окликни его по-немецки», — шепнул Николай, и, выждав, когда человек пройдет мимо них, пригнулся и неслышно вышел на тропинку. «Стой! Руки вверх!» — негромко приказал по-немецки м а з о в е с к и й Выходя из кустов, человек испуганно оглянулся и от неожиданности чуть не уронил свою ношу. Карамарчук успел подбежать. Одной рукой поддержал ящик, а другой ухватился заболтавшийся у того за плечами шмайсер. — Партизан, быстро ко мне! — снова приказал Владислав по-немецки. А эсэсман Карамарчук бесцеремонно подтолкнул незнакомца к оварагу. «Не стреляйте, господин лейтенант!» Тоже по-немецки заговорил красноармец, сообразив, наконец, что перед ним свои. «Я не партизан, я из группы шарфюрера Ландсберга!» Он все еще держал ящик на спине. По-немецки говорил довольно скверно. «Это еще что за группа? Откуда она? Кто ее направил сюда?» Резко задавал вопросы унтерштурнфюрер. Но, по-видимому, он говорил слишком быстро, и красноармеец плохо понимал его. — Я полицай из Романищ, в этой группе только третий день, — объяснял он. — Ты полицай? С недоверием, но уже по-русски переспросил м о з а в е ц к и й Что-то не похоже. Он и так говорил по-русски с сильным акцентом, А тут еще намеренно калечил язык. «Отвечай, что за группа л а н с б е р г а Откуда она здесь появилась?» Партизан хотел что-то ответить, но в это время на тропинке послышались голоса. м о з о в е ц к и й мгновенно приставил пистолет к виску полицая. «Одно движение, одно слово — смерть. с е с м а н помоги положить ящик на землю, а ты ложись лицом вниз». Полицай молча подчинился. м о з а в е ц к и й и Крамарчук присели возле него. Поляк приготовил к бою автомат полицая. Двое, тоже в красноармейской форме и тоже с ящиками, прошли, не заметив их. Когда голоса стихли, м о з а в е ц к и й приказал полицаю снова взвалить ящик на плечи и следовать за ними. Втроем они быстро поднялись на равнину и, и направились прямиком к лагерю. Когда полицай н а к о н е ц о б е с с и л е л ящик взял Крамарчук. Они уже знали, что в нем несколько цинковых коробок с патронами для Шмайсера. Именно то, что им сейчас очень нужно. Группа Лансберга пришла в лес из крепости. На ходу расспрашивал Владислав полицая. «Оттуда!» из отряда, которым командует гауштон-фюрер. Штубер? — Да, от штубера, — обрадовался полицай. — Вот видите, вы же знаете его. Да куда же вы меня-то ведете? — Штубера я знаю, это мой приятель. А вот кто ты, это еще нужно уточнить. Документы имеются? — Так а где же их взять-то? — Отобрали, еще в крепости. Мы должны выдавать себя за партизан. «Врешь ты все!» — проворчал у н д е р ш т у н ф ю р е р по-польски, а потом уже по-русски пояснил. «Пойдешь в штаб карательного отряда, там все выяснят. Если окажется, что ты действительно из отряда р ы ц а р и Черного леса, спокойно вернешься на свою базу. Если же выдаешь себя за него...» — Да ангелы все святые! — взмолился пленный. Да — ну Сколько же можно выдавать себя за кого-то? Уже давно не могу понять, кто я на самом деле.